Словарь пятый. Старые знакомые. Большинство слов, о которых мы говорили раньше, были такие научные, что всякому было ясно. Они не русские, они заимствованные. С греческого так с греческого. А вот некоторые слова совсем простые, такие, что вряд ли кто задумывался над их происхождением. Это потому, что в русский язык они пришли давно, стали привычные, подчас переосмыслились и видоизменились. Ад. По-гречески первоначально подземное царство. И бог, его царь, называлась невидимая Аидес. И мы, пересказывая мифы, обычно пишем Аид. Потом это слово стало произноситься Хадос. Потом уже в средние века Адис. Отсюда наш Ад. Атлас. Атласом или Атлантом. В разных падежах по-разному звали могучего Титана, брата Прометея, за то, что он боролся против богов. Ему верено было стоять на краю земли и поддерживать плечами небесный свод. А потом его обратили в высокую гору. Гора эта, вернее, целый массив в Северной Африке и до сих пор называется Атлас, а лежащий к западу от нее океан Атлантический. В XVI веке знаменитый картограф Меркатор, издав альбом географических карт, украсил его переплет фигурой атласа с огромной сферой на плечах. По этой фигуре все такие альбомы стали называться атласами. Название же ткани атлас совсем другого происхождения от арабского слова, которое значит «гладкий». Газ – Это слово ввел в употребление в начале 17 века фламандский химик Ван Гельмант, изучавший состав воздуха. Он говорил, что воздух есть хаос, состоящий из разных паров, а слово «хаос» произносил и писал на фламандский лад «газ». Слово же «хаос», конечно, греческое, и означает «беспорядок», «всеобщее смешение», а буквально «пустота», «зияние». Гитара. Это не что иное, как греческая кефара. Слово тоже лишь немного исказившееся при переходе из греческого в латинский, потом немецкий, потом польский и потом русский язык, хотя инструмент совсем не тот. Нынешняя гитара – инструмент щипковый а на греческой лире кефаре играли брицалом. «Игрек» – по-французски это значит и «греческая». Так называется буква «y», пишущаяся во французском языке преимущественно в слова греческого происхождения. Поэтому правильное французское ударение в этом слове «y». Но теперь его все чаще произносят «y», и это уже перестало быть ошибкой. Идиот. Было греческое слово «идиос» — свой, частный, особый, отдельный. Отсюда «идиотес» — частное лицо. Греки были народом общительным и общественным. Всякий, кто сторонился общественной жизни и предпочитал жить частным лицом, казался им чудаком и даже дураком. Отсюда нынешнее бранное значение этого слова. «Известь». Мы говорим «негашенная известь». «Негашенная» — это точный перевод греческого слова «азбестос». Оно было занесено на Русь византийскими каменщиками еще в киевские времена и быстро исказилось по образцу «куш» русских слов с приставкой «из». Так получилось слово «известь» и все его производные – «известняк», «извездка» и прочее. А потом, тысячу лет спустя, слово асбест пришло в русский язык вторично, как научное название несгораемого волокнистого минерала, идущего на огнеупорные поделки. На Урале есть даже город под названием асбест «Кит». Было древнегреческое слово «кетос» в средневековом произношении «китос». Оно означало морское чудовище, большое, страшное и зубастое. Когда греческие переводчики еврейской Библии писали, что пророк Иона был проглочен, а потом выплюнут китом, они представляли как раз такое прожорливое чудовище. А уже потом это слово было перенесено на океанских животных, больших и страшных, но не зубастых и не прожорливых. «Корабль». По-гречески «карабион» — «карабос» — значило «краб». А потом легкое морское судно, какое мы точно не знаем. Отсюда и происходит русское слово. Заимствование очень древнее, из той эпохи, когда греческое «б» еще не пришло в «в». Отсюда же, через латинский язык, итальянское и испанское «каравелла» — «кровать». Древний русский язык — перенял это слово из византийского кравватён. Там оно образовалось из слова крабатус, встречающегося в Александрийском переводе Библии III века до нашей эры. В Александрию его занесли, по-видимому, Македонине, а в Македонию оно пришло от каких-то соседних балканских народов. В классическом древнегреческом языке его не было. Сначала русское слово «кровать», видимо, означало «богатая ложа греческой работы», в отличие от обычных русских лавок. Потом оно переосмыслилось под влиянием схожих русских слов «кров», «покрывать» и стало означать «всякую постель». Куралесить. В православном богослужении одно из самых частых повторяющихся восклицаний «Господи помилуй» по-гречески «кирия элейсон» Когда богослужение велось в торопях, то для экономии времени часть хора пела одно, другая часть другое. Все смешивалось. И только и можно было различить. Кирилейсон, киролесу. Отсюда и пошло значение русского слова. Путаться, путать, дурить. Идут лесом, поют куролесом. Говорится в старинной загадке про похороны. Машина. Было греческое слово механэ означавшее «орудие», приспособления От него пошло название науки механика. В дарийском наречии, широко раскрытым ртом, оно звучало «махана». Из этого наречия оно перешло в латинский язык, но переместило ударение и облегчило средний слог. Получилось «махина». Из латинского слова перешло в польский, опять сменив ударение «махина» и во французский, сменив добавок среднесогласный, машин. В русский язык оба варианта явились одновременно при Петре I и, как ни странно, опять с ударением Махина и Машина. Современное ударение и современное различие значений, неуклюжая громады и удобное приспособление, установилось лишь к XIX веку. Вот как путешествуют ударения. Тайфун. Тихоокеанский ураган — это китайское слово, означающее «сильный ветер». Но когда англичане в веке XVIII стали записывать его латинскими буквами, то нарочно записали так, чтобы по латыни оно читалось «тифон». А «тифон» в греческой мифологии был чудовищем в полу мира величиной, нападавшим на самого Зевса. И «тифоном» греки и римляне тоже называли «ураганный ветер». И вот смелые языковеды предполагают — Греческое слово «тифон» перешло в арабское туфан Это значит «прилив». Арабские мореплаватели донесли его до китайских берегов, там оно вошло в китайский язык, и из китайского было возвращено англичанами в греческую мифологию. Шпаргалка. Наверное, это самое неожиданное в нашем списке старых знакомых греческого происхождения. Было греческое слово «спарганон» означало детские пеленки, а заодно всякую грязную и рваную ткань. В Средние века оно перешло в латинский язык и стало произноситься «спарганум», а в XVII веке из латинского в польский стало произноситься «шпаргал» и означать «измаранный клочок бумаги». Отсюда, через украинские бурсы, это слово благополучно достигло наших школ.